Джейс еще очень юн, поэтому, возможно, все обойдется лишением знаков, а до проклятия дело не дойдет. — Что это значит? Люк ответил, не глядя ей в глаза. — Значит, что его вышвырнут из конклава, и он превратится из нефилима в обычного человека. В Примитивного. — Это его просто убьет. — Думаешь, я сам не знаю? Люк залпом опрокинул в себя кофе и отрешенно уставился на пустую кружку. Но конклав это мало волнует.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 «Хорошо!» — произнес тот же голос. Теперь в нем слышалось раздражение. «Ты переходишь границы, Аграмон! Еще несколько секунд, и она бы погибла!» Майя подняла глаза. Над ней возвышался Валентин, весь в черном, от скрывающих руки перчаток до сапог на толстой подошве. Носком сапога он приподнял подбородок Майи и холодно произнес «Сколько тебе лет?» Нависшее лицо было узким, угловатым,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 с чем-то вроде отстраненного интереса. Пальцы начали неметь, и это не сулило ничего хорошего, но ему было все равно. Интересно, знают ли Лайтвуды о том, что он здесь? Или кого-то ждет неприятный сюрприз — войти в тренировочный зал и обнаружить здесь его? Хотя Инквизитор наверняка все предусмотрела и опечатала зал до тех пор, пока не разберется с пленником, так как посчитает нужным. Наверное, Джейсу следовало злиться и даже бояться —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 и с изумлением различил знакомое лицо и темные волосы. «Алик?» «Да». Алик опустился на колени перед светящейся стеной. Джейс видел его будто сквозь поверхность воды, подернутую рябью. Черты лица были то совсем четкими, то дрожали и расплывались вместе с вибрацией огненных струй. «Объясни, ангела ради, что это такое?» Алик уже хотел коснуться сияющей стены, когда Джейс крикнул «Не надо!»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 «Ничего, припер дверь всем, что было в комнате, и пытаюсь достать Юссериана из-за батареи». «Да пускай там сидит!» Все это будет очень непросто объяснить моей маме», сказал Саймон, а потом что-то щелкнуло и связь пропала. На экране телефона появилась надпись «Вызов завершен. «Нет! Нет!» — закричала Клэри дрожащими пальцами, нажимая на кнопку повтора. Саймон тут же ответил. «Извини, Юссериан царапнулся, и я выронил телефон».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 — Нет. И забыли, меня даже на порог не пустила. Начала вопить и швырять что-то тяжелое в дверь. Грозилась выпрыгнуть в окно, если войду. причем вполне серьезно. Да, это она может. Али улыбнулся. — Никак не смириться с тем, что я тебя предал. С ее точки зрения. — Умница, — сказал Джейс с одобрением. — Я не предавал тебя, придурок. Она-то этого не знает. — Я принес еще кое-что.